«Он не нападет опять?» «Этого мы не знаем». Наступила короткая, но тягостная пауза. Валандер воспользовался ею и встал, давая понять, что пресс-конференция окончена. Валандер догадывался, что Тернберг хотел завершить встречу с журналистами в более официальном ключе, и быстро вышел из комнаты, не дожидаясь, пока Тернберг с ним заговорит. В прием на его дожидались телевизионщики, хотели взять интервью. Валандер переадресовал их Торбергу. Потом Эбба рассказала ему, что Тернберг с большим удовольствием давал интервью перед десятком телекамер. Валандер пошел в кабинет за курткой. Прежде чем ехать в скорби, он должен перекусить. Ему не давало покоя, почему он так упорно думал о Вестоне во время пресс-конференции. Он знал это неспроста. Присев за стол и закрыв глаза, он попытался поймать ускользающую мысль, но безуспешно. Накинул куртку. В кармане, как будто только и ждал этого момента, зажужжал телефон. Звонил Хансон. «Я нашел машины», — сказал он. «И Норман, и Буге. Тойота девяносто первого года и Вольво девяностого. На парковке у Сант-Хаммарена». уже туда едет». «Я тоже». На выезде из города он остановился у сосисочного киоска и поел. Купил литровую бутылку минеральной. Это уже становилось привычкой. Лекарство, выписанное Йорансоном, он, естественно, забыл принять. К тому же оно осталось дома. Он разозлился. Нажал на газ и, превышая скорость, рванул домой на амария Гаттон. В прихожей на полу лежала почта. Открытка от Линды из Худиксваля. Она гостила там у друзей. Еще открытка в конверте от сестры. Он собрал почту и пошел в кухню. На обороте конверта стоял адрес гостиницы... В Кеми. Он с трудом припомнил, что Кеми — городок на севере Финляндии. Интересно, как ее туда занесло? Он не стал читать открытки. Успеется вечером. Принял таблетки и выпил воды из-под крана. Уже на выходе он резко остановился и уставился на лежащую на столе почту. Он понял, почему вспомнил Вестина на пресс-конференции. Фраза, сказанная Вестином, пока они плыли на катере на Бернсё, Подсознание Валандера, независимо от его воли, переработало ее и выбросило на поверхность. Он попытался вспомнить в деталях весь разговор, когда они оба селились перекричать рев моторов. Надо было позвонить Вестину, но сначала он решил глянуть на эти два автомобиля. «Нюберг» уже был там. «Тойота» и «Вольво» стояли рядом. Вокруг желтая лента ограждения. Среди машин суетились фотографы. Валандер подошел к Нюбергу. Тот копался в багажнике собственной машины, извлекая оттуда одну за одной сумки с инструментами. — Спасибо за вчерашний вечер, — сказал Валандер. — В 1973 году ко мне приезжал мой старый друг из Стокгольма. Вечером мы отметили его приезд в ресторане. С тех пор я в ресторанах не бывал. Валандер вспомнил, что он еще не отдал долг Эдмунсону. «Все равно было очень славно», — сказал он. «Но слухи уже ходят», — заметил Нюберг. «Нас с тобой, оказывается, чуть не арестовали, когда мы пытались уйти, не заплатив». «Только бы до Тернберга не дошло. Он ведь примет это за чистую монету». Валандер заметил Хансона. Тот записывал что-то в блокнот. «Точно их машины. Тойота, Лены Норман. Вольва, Мартина Буге. И сколько времени они здесь стоят? Это неизвестно». В июле стоянка забита машинами, которые к тому же все время сменяются. Одни уезжают, другие приезжают. Только к середину августа, когда поток иссякает, можно заметить, за какой машиной долго не приходит. А можно это определить как-нибудь по-другому? Это вопрос к Нюбергу. Валандер вернулся к Нюбергу, молча глазевшему на Тойоту. Самое важное отпечатки пальцев», — сказал Валандер. «Кто-то же пригнал сюда машины из национального парка». Если он оставил пальчики на штурвале катера... Мог оставить и на баранке. Я на это и надеюсь. Что, скорее всего, означает, что эти пальцы ни в какой базе данных не числится, ни в Швеции, нигде бы то ни было. Иначе он был бы поосторожней. Я думал об этом. Можно только надеяться, что это не так. Делать ему здесь больше было нечего. По дороге он не удержался и свернул к отцовскому дому. На воротах висело объявление. Дом продавался. Ему стало грустно. Он уже въехал в Истатт. Тогда опять зазвонил телефон. Он остановил машину. Звонила Ан Брит. «Я в Лунде», — сказала она, — «в квартире Лены Норман. По-моему, тебе стоит приехать. А что такое?» «Увидишь, когда приедешь. Могу только сказать, что это важно». Валандер записал адрес и поехал в Лунд. Глава двадцать 23. Дом, один из пяти одинаковых четырехэтажных строений, стоял на окраине Лунда. Он вспомнил, что когда был здесь с Линдой несколько лет назад, она сказала, что эти дома отданы под студенческие квартиры. Если она когда-нибудь будет учиться в Лунде, то жить будет здесь. Валандер с дрожью представил себе, что было бы с ним, если бы эта Линда оказалась там, в Хагестатском парке. Подъезд искать не пришлось. Там стояла полицейская машина. Валандер сунул в карман телефон и вышел из машины. На газоне рядом с домом загорала женщина в купальнике. Он бы с удовольствием прилег рядом и поспал часок. Усталость накатывалась тяжелыми волнами. Полицейский у подъезда сладко зевнул. Валандер помахал своим служебным удостоверением, и тот равнодушно указал ему на вход. Верхний этаж. Лифта нет, сказал он и снова зевнул. У Валандера появилось желание одернуть парня. Как-никак он старший по званию, приехал из другого города, а к тому же ищет убийцу пятерых человек. А этот сонный сопляк даже не дал себе труда поздороваться, как положено. Но он промолчал и полез по лестнице. Если бы не звуки тяжелого рока, доносившиеся из одной из квартир, можно было бы подумать, что в доме никто не живет. Осенний семестр еще не начался. Дверь к квартиру Лены Норман была приоткрыта, но Воландер все равно позвонил. На встречу ему вышла Ан Брид. Он попытался прочитать по ее лицу, чем она его собирается удивить, но не смог. Извини, что нагнетала страсти по телефону, сказала она. Но я думаю, ты поймешь, почему я хотела, чтобы ты приехал. Он прошел вслед за ней. Квартиру, очевидно, долго не проветривали. Воздух был сухой и... Он никогда не мог подобрать определение, какой именно, в общем, какой.